Глава 73. Сегодня все валится из рук. Сама не своя. Не могу ни есть, ни пить. Ноги как ватные, подташнивает. Чувствую, что я один сплошной оголенный нерв. Ярослав даже поглядывает на меня сочувствующе в те моменты, когда я захожу к нему по рабочим вопросам. Еще бы мне не волноваться. Уже спустя пару часов начнется кастинг для мюзикла. — Саша, вы такая бледная, — говорит шеф, забирая из моих дрожащих пальцев документы. «На вас лица нет? Вы и так худенькой были, а за эту неделю стали еще тоньше, еще немного, и ветром унесет. Если вы так переживаете и волнуетесь, то не надо идти на кастинг. Не уволю я вас. Вы отлично выполняете свою работу. Другая помощница мне не нужна». «Поздно, шеф», — отрицательно качаю головой. «Спасибо, Ярослав Леонидович, но я все же схожу. Не зря же вы тратились на психолога и курсы актерского мастерства. Надо попробовать». Мне кажется, психолога вам не стоило бросать. Судя по вашему нынешнему состоянию, он вам еще требуется. Начальник недовольных морит брови. Какой мне там психолог? Не до него уже. Почти все время стала занимать подготовкой и отработкой домашних заданий по актерскому мастерству. пластике, танцам, вокалу. Я окончательно вышла из своей зоны комфорта. Уже понемногу пробовала выступать перед небольшими компаниями. То и дело знакомлюсь с новыми людьми, общаюсь а психолог уже дала мне все, что могла. Что могу сказать? Тяжело, очень. Приходится преодолевать себя, ломать. Ни о каком наслаждении от выступления и пения речи не идет, но теперь уже знаю, сегодня смогу выйти и спеть. Как выступлю, это уже совершенно другой вопрос, но буду стараться. Спасибо, занятие с психологом было достаточно. Как знаете, начальник недовольно качает головой. На кастинг сегодня пришло о, помрачительно много народа. До зала, где все готовятся к выступлению и ждут своей очереди, начальник проводил меня лично, но потом ушел. Мало того, что претендентов на участие в мюзикле много, так еще и в зрительном зале будет присутствовать немало оценщиков. Слышала, придет и Макс Орлов. Так что в случае чего мой позор увидит немало народа и проще будет реально уволиться. На сайте продюсерского центра На странице с объявлением о кастинге вывешен список ролей, на которые можно претендовать, и даже тексты короткие характеристики персонажа, которого надо будет сыграть перед оценочной комиссией. А еще надо будет спеть. Тут на выбор всего четыре песни. Две для женских ролей и две для мужских. Одна песня та, что я уже пела для записи в студии, так что ее я не взяла, хоть она и нравится мне больше своим задором. Решила не повторяться». Но насчет выбранного для себя персонажа, хоть Ярослав и говорил, что неважно, кто главное условие получить роль, решила не мельчить и сыграть главную героиню, спящую красавицу. Станислав Олегович одобрил мой выбор, сказал, что роль мне очень идет. Среди тех, кто готовился к королевой, ходит Лара Ройл, жутко довольная всем происходящим. Она чувствует себя уверенно, понимая, что уж кому, а ей главная роль в мюзикле гарантирована. Кажется, я видела в этой толпе и Ника, но он только мелькнул. Вообще, тут много известных лиц и просто знакомых коллег. Как раз те, кто работает тут не на творческих должностях в ожидании своего шанса. Водителя Димы точно видела. И все будут бороться за право выступать. О, ну надо же, и ты здесь. Ха, значит, мечтаешь о славе. Возле меня остановилась сама Лара Ройл. Я напряглась, поскольку не до конца уверена, что последнее слово Лара произнесла с маленькой буквы. Ответить не успела. «Можешь не мечтать», — сразу отрезала Лара. «Если бы в тебе действительно был хоть какой-то талант за то время, что ты работаешь со Славой, он бы уже его разглядел и хоть что-то предложил. Лара высокомерно улыбнулась и походкой от бедра отправилась нести свое добро и свет правды в массы дальше. Нужно сосредоточиться, ни на кого не обращать внимания. Я готова. Небольшой кусочек роли выучен на зубок, песня отрепетирована. Правда, я даже не знаю, что хуже — сыграть роль или спеть. Когда поешь, можно лишь, собственно, петь, а когда играешь, надо что-то изображать, эмоции на лице, чувства. Боюсь, отлично смогу показать только эмоции страха и стыда. Для себя решила, что если получится перебороть страх, начну с того, что проще — песни — а сразу после ее окончания монолог. Очередь формируется, чтобы никому не было обидно с помощью жребия. Я вытянула далеко не первый номер и смиренно жду своей очереди. Ну, как смиренно? Чем дольше жду, тем хуже становится. Все страшнее и страшнее. Потом перегораю, успокаиваюсь, но потом снова начинаю бояться и так по кругу. Меж тем, один за другим участники кастинга покидают зал и больше не возвращаются. Насколько поняла, им разрешают при условии полной тишины сидеть в зрительном зале и смотреть, как выступают другие. Так что к моему выходу, наверное, соберется едва ли не полный зал. Вот уже и Лара ушла. Денджера не вижу. Водителю Диме лично желала удачи перед его выходом. Зал подготовки значительно опустил. «Лебедева, ваш выход!» Слышу я голос одного из организаторов. «Ох, мамочки!» На негнущихся ногах прохожу на сцену. Кто-то, пока иду, объявляет мое имя и выбранную роль, и тишина в зале. Я остановилась возле микрофона, вот-вот должна заиграть музыка. У меня перед глазами все расплывается, сердце стучит, как бешеное. Я вообще не понимаю, что я тут делаю, и, кажется, вот-вот грохнусь в обморок. И именно сейчас понимаю, что ничего я не спою. Опозорюсь, народ посмеется, и меня вынесут со сцены».